Глава 11 Дом милосердия. Общественная столовая. В это самое время. «Да ладно, ты стесняешься?» – спросил парень, 27 лет, рядом с которым стояла девушка такого же возраста. Они стояли с подносами и получали бесплатную еду. «С -с «Стыдно. Ощущаю себя на самом дне. Зато ты сможешь сэкономить денег и оплатить отопление. Задолбался мерзнуть» возразил парень. «Да». Девушка вздохнула и посмотрела, что ей положили. Большая тарелка с ароматным вареным картофелем и зеленью. Еще более ароматный хлеб. Аж четыре кусочка. Салат, котлетки из кролика, которые вновь появились в меню. Квашная капуста, ну и компот из яблока груш. Впрочем, яблоки с грушами тоже имелись в наличии. И можно было брать сколько угодно». Люди сели за стол между бабушкой 70 лет и подростком лет семнадцати, уткнувшимся в телефон да аппетитно лопающим салат. «М -м, «Вкусно», — удивилась девушка, попробовав котлету. «Обалденно», — согласился парень. «Вы здесь впервые?» — спросила бабушка. «Да», — кивнул парень. «Они работают с шести утра до восьми вечера каждый день». «Посещение неограничено, но снаружи очередь, поэтому есть лучше побыстрее, дабы все смогли поесть». «Поняла, спасибо», — грустно ответила девушка. «Ешьте, милый, ешьте, герцог древов», — бабушка кивнула на герб рода древовых на стене, — «поставляет хорошие продукты. Он и порядок в приюте навел, людей здесь вылечил, восстановил все, а также порядок в городе наводит». «Так это не слухи?» — удивилась девушка. «Слухи!» — хмыхнул паренек, сидевший рядом. «У нас во дворе каждый день нареки штырились, и барынь торговали прямо под окнами. Теперь ни тех, ни других. Но, может...» «Не слухи, милочка, не слухи!» — перебила бабушка. «Напротив моего дома притон был. Теперь нет его. Старики говорят, что древ забирает преступников и заставляет их работать на плантациях». «Да какие плантации зимой?» — спросил парень девушки. — Зарубежные, — улыбнулась та и все задумались. — Ммм, возможно, да, — согласился молодой парень. — И да, я тоже это слышал. Он тут в новогоднюю ночь человек 300 поймал и увез куда-то. — Значит, эти люди теперь на каторге и выращивают овощи? — осознала девушка. — Самое место мерзавцам, — сказала бабушка. — Если б не они... В этот момент у многих людей от 20 лет и старше пришли сообщения на телефон. Девушка с парнем тоже выхватили свои телефоны. Они 6 лет поровну платили за кредит и сейчас... «Вернули. Все деньги вернули и кредит закрыт», — бормотала девушка и с шоком уставилась на своего парня. Да и не только они были в шоке, многие застыли и раз за разом вчитывались в сообщения на экранах своих телефонов. «Большое дерево присматривает за вами», — Прочитал парень приписку к сообщению. «А, «Что это значит?» «Дерево, Нет, не это?» Спросил молодой парень и указал на стену столовой, где красовался герб древовых. «Ну да, не может же этого быть. Его рук дело». «Или может?» Пробормотала девушка, глядя на герб. «Смогу! Я, наконец-то, смогу уволиться из этой дыры!» Раздался радостный крик. А затем началась цепная реакция. Кафе. Некоторое время спустя. «Что?» Спросил я у полицейского и продолжил есть запеченного кабанчика, Точнее, не всего его, а лишь филе. «Дмитрий Андреевич», — сказал следователь, стоявший перед моим столиком. Он выглядел растерянным и хотел что-то предъявить мне. «Говорите уже». Я продолжил набивать брюхо и смотрел на полицейского. Жуков Игнат Леонидович умер. «А, вот почему скорая приехала. И что, думаете, мне есть дело до этого ублюдка?» «Вы желали с ним поговорить, угрожали, а потом он умер». «И что?» Я вновь посмотрел на него, как на дурака. «Я все это время сидел здесь и ел. И никому я не угрожал. А то, что он умер... Как он умер?» Упал с двадцать пятого этажа. Неохотно ответил мужчина. «Ладно». «А я здесь при чем? Или, по-вашему, я убил его, сидя здесь и обедая?» «Нет, но почему вы остановились здесь?» «Потому что не обедал еще, вот и решил подкрепиться». На мужчину было жалко смотреть. Ему нужно было задержать или даже арестовать меня, но сделать этого он не мог. Нет оснований. «Если на этом все, то не мешайте мне, пожалуйста, обедать». Я продолжил объедаться, и аппетит, как и настроение, был отличным. Но, схватив телефон, я сделал звонок. «Алло, знаете, что только что произошло?» «Нет, Дмитрий Андреевич, просветите», – спросила женщина на той стороне телефона. Директор княжеского банка Игнат Леонидович упал с 25-го этажа, похоже на самоубийство, что весьма примечательно после громких обвинений князя Жукова в производстве и торговле запрещенными веществами. Говорил я достаточно громко, что услышал даже следователь, почти покинувший кафе. «Какая неожиданность. А это точно?» «Точно. Мне только что человек из полиции рассказал об этом. Да и тут скорая приехала к банку. Ну и реанимация». «Поняла. Тогда мы начинаем». «Ага. Удачи». Отключив телефон, довольный, я продолжил есть. «Антижуковский альянс сейчас начнет действовать. Я им предоставил немало компромата на людей Жукова. Да и на него самого кое-что имеется. Ну, а когда поел, я направился в дом милосердия, где узнал чудесную новость. Людям вернули деньги, которые с них шесть лет собирал Жуков. А деньги там приличные, очень приличные. Надеюсь, людям станет полегче. Ну, я получил четыре мандарины счастья и три мангу радости». Ну и кучу орехов добродетели. Вот они самые главные показатели того, что я все делаю правильно. В доме я добавил кусачек и поставил горшки с большими цветами в общественной столовой. Ну а новые кусачки посадили в холле. Они быстро вырастут. Решил перестраховаться на случай, если Жуков сойдет с ума. Нападение на приют, находящийся под защитой императора, это самоубийство. Ну мало ли. Кто знает, на что способен этот псих. Все же он сегодня двух сыновей потерял. «Те еще ублюдки, должен я сказать». Даже поверхностного анализа хватило, чтобы сделать соответствующий вывод. Точнее, не так. Тот, который начальник охраны, пока еще живой. Есть шанс, что его откачают. Но надеюсь, что он все же сдохнет. Ибо ранее он возглавлял гвардию рода и громил неугодных Жукову, вырезая рода подчастую. Женщин, стариков, детей. Рода попросту переставали существовать. «Ладно, не буду о плохом». Предупредив Ирину Электрика, который был в шоке от того, что получил свои деньги, потраченные на оплату кредита, я поехал. Нет, не домой, в университет. И смог встретиться с самим ректором. Дмитрий, не скажу, что рад видеть вас. Сход заявил ректор, сидевший за своим столом и попивающий чай. Но в то же время у меня тут два письма с благодарностью от генералов и еще два от аристократов. Ха, вот как и что пишут. Поинтересовался я, сидевший на диване у стены. Помощь в закрытии разломов, самостоятельное закрытие разломов, спасение жизни генерала Кселева, а также большое количество солдат офицеров, ну и аристократов с их гвардейцами. Вот читаю и так, и хочется сказать. Они там что, все обкурились? Ректор строго посмотрел на меня. Да нет, вроде, а что такого? Дмитрий, эта операция должна была дать... «Людям надежду, показать, что пусть и с большими усилиями, но можно закрыть постоянный разлом». «И она удалась? Закрыли кучу разломов», — добавил я. «Дмитрий», — вздыхал ректор. «Если я не ошибаюсь, то вы с командой закрыли разломов больше, чем все остальные воинские группировки вместе взятые». И «Это плохо?» «И да, и нет», — он покачал головой и, вздохнув, объяснил. «На самом деле, это фантастика. До января этого года считалось, что разломы закрываются лишь... «Сами. Но вам удалось доказать обратно и закрыть большое количество. количество. Вероятно, не представляете, насколько это важно для всего мира?» «Это, видимо, хорошо. А что тогда плохо?» «Плохо то, что из-за вас люди могут недооценить опасность и погибнуть, или что похуже, при попытке закрыть разлом.» «Прошу прощения, Федор Степанович, но вы заблуждаетесь?» «Теперь уже я качал головой». «Да? И в чем же я не прав?» Вы, вероятно, никогда не подходили к разлому длиной в 30 и более метров. Нет, никогда, — ответил ректор. Там такой уровень энтропии, что любая электроника выходит из строя за мгновение, одежда осыпается, словно она из песка. Там не то чтобы обычные люди, там даже многие маги не смогут находиться. Так что техника, армия и все прочее, мягко выражаясь, малоэффективны. И что же тогда эффективно? — спросил тот с задумчивым выражением лица. «Я?» <смех> – расхохотался я. «Серьезно, сильные маги и вот единственные, кто эффективны против разломов. Вы знали моего отца?» и, «К сожалению, нет». «Я тоже, но генерал Киселев мне поведал слова моего отца, которые открыли мне глаза на многое. Цитирую». «Разломы — это рана на теле Земли, а энтропия — инфекция. Чтобы рана затянулась, нужно избавить ее от инфекции. При инфекции в теле человека используют антибиотики. И чем сильнее инфекция, тем сильнее антибиотик. Хоть тонну съешьте слабых антибиотиков, но толку будет мало». «Кажется, я вас понял, Дмитрий. Пожалуй, соглашусь со словами вашего отца. Но позвольте спросить, ваш род уже закрывал э, разломы?» «Откуда мне знать?» – удивил я его своим ответом. «Но если посмотреть архивы, то становится понятно, что после уничтожения моего рода энтропия резко пошла на юг». «Выходит, человечество потеряло более 20 лет из-за того, что лишилось рода древовых?» «Как же все это глупо!» – вздыхал ректор. «Вы о чем?» «О вражде и междоусобицах». «Это да. Ну, таковы люди!» – пожал я плечами. «Но я вообще что приехал-то?» Можете вернуть Королёву в университет? Она вроде получила сильное заражение, да? Да, ей уже лучше, и мне бы хотелось, чтобы она училась с нами. Лучше? Дмитрий, вы меня удивляете. Но хочет ли она сама этого? Думаю, ей будет нелегко здесь. Хочет, и на следующей практике еще покажет всем Кузькину мать. Я заулыбался, а ректор призадумался, но все же кивнул своим мыслям. — Хорошо, я аннулирую ее заявление на отчисление, но и придется пересдать экзамены. — Это Королева. Думаете, это станет проблемой? Я приподнял бровь с довольной хмылкой. — Согласен, но так нужно. — Тогда на этом все. Благодарю вас, Федор Степанович. А, и потом, пришлите Воробьева к Платонову Максиму. Пусть скажет, чтобы Макс выслал вам веселый разлом. — Веселый? — Мы там здорово помахали мечами, черти лезли из-за разлома, мы их рубили, поливали пеной, сбрасывали в бездну. Ха, весело было. Кивнул ему и встал. Ладно, пойду я. Удачи вам Иван Дмитрий. Ректор остался задумчиво, моя написал Максу СМС: пусть видео подготовит, ну и в интернет выложит. Шок. Студенты закрывают разлом. Смотреть до конца. Древов красавчик. Федор Степанович правильно сказал. Закрытие разломов – это надежда для всего человечества. Пусть смотрят и думают. Ну, а я приехал в салон к Волковым и привез им свой броневик. Дмитрий Андреевич, заговорил тот статный мужчина в костюме, который являлся продавцом-консультантом и менеджером автосалона. Если вы не против, мы бы просто забрали этот образец себе для изучения. Все же он столько пробыл в мертвых землях, и подвергался сильному влиянию энтропии, а вы, мы выдали бы вам новую машину. Мне, как вы на это смотрите?» Я посмотрел на свой потрепанный броневик. Хорошая машина, проходимость просто бомба, а также хорошая защита. Но для мертвых земель хотелось бы что-то более вместительное. Впрочем, что мне мешает купить вторую машину? Одна для города, вторая для мертвых земель. О чем я поведал мужчине? Может, вам тогда купить что-то более удобное? предложил он и показал нам внедорожники, а также бронелимузины. А оно выдержит попадание ракеты или сильной магии? поинтересовался я. Сами знаете, времена нынче опасные, взрывы в городе, а киллеров и наемников как грязи. Пожалуй, мне лучше броневик. Мужчина слегка поморщился, ибо понял, о чем я. Драгоценная дочь Волковых же будет в опасности. Я подберу что-нибудь достойное к вашему возвращению. Благодарю. Оставив ключи, я вызвал такси и приехал домой. Из броневика мы уже забрали все оборудование Макса, и ничего более в нем и не было. Дим, только я вошел в квартиру, как увидел ошарашенное лицо Вики. Там по телевизору говорят, что сын Жукова в окно вышел. Ага, есть такое... — Стыд, наверное, стало, — заулыбался я и, раздевшись, вошел в зал. Народ уже собрался в полном составе. Сергей с Софией, Кость с Любавой. Хотя, вру, Саши с Женей нет. Они, вроде, по магазинам собирались съездить. Мое появление тут же заставило всех отвлечься. — Что? Я вообще в кафетерии сидел и не встречался с Жуковым-младшим, — ответил я и сделал честное лицо. — И он сам вышел в окно, — хмыкнула Любава. «Сам не сам, но я тут ни при чем. Я ел». Рыжая Два прищурилась и улыбнулась. «Ну, раз ел, то ладно. Главное, чтобы минус один засранец. Ты почаще кушай, может, тогда этот мерзкий рот э, сгниет». «Ха! Об этом не переживай. Вряд ли Жукова переживут этот год». Она расширила глаза от шока. «Что?» Жук сейчас лишь каким-то чудом держится, скрывая и заметая следы своих косяков. Но долго он не продержится. Я рухнул на диван и расслабился, но мне под руку тут же залезла Вика, довольно улыбаясь. «А, так вы уже... А как же с членами команды Нини?» — удивлялась Любава. «С членом команды нет, а со своей девушкой и невестой можно...» «Понятно...» Задумалась та, Сергей уставился на меня. Но тут ко мне под руку залезла Настя. «А я тебе кем буду? Девушкой или невестой?» Мордашка была и и косилась на брата тролли его. «А какой у меня есть выбор?» — поинтересовался я. «Взяв меня в команду, ты согласился на мои условия взять на себя всю ответственность. Так что бери ответственность, принимая меня в свои девушки, а затем и в невесты» с еще более шкадливой мордочкой сказала девушка и мне даже жалко сергея стало он даже за сердце схватился парень со своей девушкой сидел на другом диване а софия прижала сергея к своей груди да начала его успокаивать как у тебя все сложно вздыхал я ну прости я ж княжна ты лишь герцог теперь она вздыхала но наиграна так что сперва нужно поухаживать за мной Подарков подарить, с родителями познакомиться. А я это переживу. Ну, ты же закрыл кучу разломов и с Титаном сражался. Так что переживешь. Улыбалась та, а мне как-то не понравилось сравнение ее родителей с Титаном и разломами. Раз переживу, то ладно. Разломы? Так слухи правда, армейские закрыли разлом? Спросила Любава, а мы заулыбались. Даже Кира, сидевшая в сторонке. «Кость тебе потом расскажет, это вроде не секрет». «Так правда?» «Мне тоже интересно», — сказала София. «Правда?» — кивнул блондин. «Найден способ закрывать разломы. В общей сложности закрыто десятка-полтора или больше разломов». «Не может быть!» Теперь уже Сергей недоумевал. «О, Макс, э, видео прислал». Я кинул Сергею свой телефон, и благо, он его не разбил. Отдали, троица смотрела видео, как мы весело крушили твари, разрубая их, и закрывали разлом. Саша в своем костюме отлично себя показала, она рубила твари наравне со мной. И вдвоем убивать разрушителей куда проще, чем одному. «Капец, а что за пена?» – спросила Любава. «Особый секретный раствор нам военные выдали. Хорошая штука». «Представляю, но это что получается, мы сможем спасти мир?» «Как минимум у человечества появился шанс», — улыбнулся в ответ. «Нужно несколько месяцев для измерения уровня энтропии. Если она отступит, то это победа», — добавила Кира, а Вика подхватила. «Ага, оазис тут же начнет заселять границу своими растениями понемногу, да отвою им землю». «Какие хорошие новости, но мне нужно срочно всем рассказать об этом». Люба вскочила на ноги и умчалась в спальню. Если позвольте, я тоже передам родителям эту информацию, а если позвольте, то и видео. Без проблем, кивнул я Софии. Благодарю. Девушка с моего телефона переслала себе видео, а затем поспешила в спальню. Э -э, Дим, да пересылай. Вздыхал я и кивнул Сергею, потом и парень ушел. Но на кухню остались мы тут в пятером. Аж гордость берет. Улыбалась Вика. «Закрываем разломы и спасаем мир». «И очищаем мир от преступников», — добавил я. «Ну, тут ты скорее сам, чем мы. И какие теперь планы?» «Отдохнуть, собрать образцы флоры и фауны, ну и, может, попробовать собрать предмет культуры, вдруг оно даст много АД. «Фауну?» — удивилась Вика. «Я пока не уверен, но нужно попробовать. И самое главное, в Сиаме много старых магических предметов». «Закупиться артефактами?» – вновь спросила Вика, и я кивнул. «Хорошая идея. В Тхонбуре, столице Сиамской империи, есть немало таких магазинчиков. Мы год четыре назад туда летали отдыхать». Обсуждая Сиам, не заметили, как пролетело время. Как и то, что первым вернулся Сергей. Его не было аж полчаса. София же болтала по телефону на 10 минут дольше, а вот любава оказалась потеряна для общества». Настолько, что Саша с Женей успели вернуться с двумя огромными пакетами. «Мы немного закупились», — улыбнулась блондинка. На ней были элегантные штаны, легкая рвашка, шляпка и бусы. «Дима, она чудовище. Не ходи с ней по магазинам», — заявила Саша, разувшись. Пошла в спальню и рухнула без сил. «Мне было весело, и я немного увлеклась». Женя смутилась, а я провел ладонью по ее щеке и поцеловал. «Готовьтесь, вскоре полетим уже». «Хо, хорошо». Женя убежал к Саше, а я ушел на кухню, дабы приготовить перекус. «Самолет у нас через два часа, так что время пока есть». Но что за магия? Как я оказался в аэропорту?» «Наша большая толпа была налегке, ибо все чемоданы уместились в моем мешочке. В руках лишь легкие сумки и рюкзаки». Выглядим же мы, как обычные студенты, разве что шумные. Отпуск! Люба уже предвкушала теплые края, Женя тоже сияла ослепительной улыбкой, и пусть она все еще худощава, но щеки уже не впалые, волосы пока короткие, сантиметра четыре в длину, так что она носила шляпку, как и вика, но последний уже отращивает волосы. Теперь-то ее уже не выдадут замуж с другого. Кто согласится стать моим смертельным врагом? Ну и рот Вики заинтересован в отношениях со мной. Я... прибыльный. Ха, они не представляют насколько. И вот мы прошли в зону ожидания. Погуляли по магазинам и погрузились в самолет. Самый обычный, который летит в Иркутск. Оттуда сделаем крюк, ибо Китай закрыл свое воздушное пространство. Лететь долго. Не люблю летать, я теряю связь с садом. Там сейчас режим повышенной боеготовности». Древо также готово к натужиться и задержать вторжение. Наставников в самолете нет и не будет, но парашютов у меня неплохой запас. Костя, в случае чего поможет нам их надеть во время падения. Да мы уже все обговорили. Вдруг диверсии, или нас собьют, или древо будет угрожать смертельная опасность. Я тогда, блин, заставлю самолет сесть или выпрыгну нафиг. Но будем верить в лучшее. Самолет же! Ничего интересного. Сидели в одном ряду, весело болтали весь полет, троллили Серегу, поели невкусную самолетную еду, ну и в Иркутске пересели на другой самолет, да полетели в Сиам. Стоит упомянуть, что в Сиаме строгие порядки, а еще крайне проблемная аристократия. Они мало того, что расиста, так еще и обижены на императора. Мол, сами мы, да прислуживать иноземцам не в жизнь». И нет, не сами они, а простые подданные, но даже это сдевать местную аристократию. Так что следует быть осторожнее, особенно Любави. Сейчас она самая яркая из нас. Внимание привлекает много, и дай бог не привлечет проблемы. Иначе придется сиамским аристократам собирать свою гордость по осколкам, как зубы. Ты чего такой напряженный? Со мной сидели Саша с Женей. Я был меж них, и благо этот бизнес-класс, иначе мои коленки нигде не уместились бы. «Ожидаю проблемы», — ответил я Жене. «Пошли в туалет. Напряжение снимешь», — тихо сказала та и зарумянилась. «Боюсь, со своими говоритами я там попросту застряну», — вздыхал я. И девушки вздохнули. Потом мы легли спать и проснулись уже в аэропорту, огромном, словно город. «Ну все». «Сиам, мы прилетели. И как же хорошо ощущать сад. Осталось отдохнуть. Тут ведь точно не будет проблем. Так ведь?»